Часть седьмая. Запертая дверь. Надеюсь, читатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычным, и я пережил такие неожиданные приключения, что не мог понять, в чем же здесь самое странное. Я последовал за клеткой с ламой, на меня нагнал Монгомери и попросил не входить в заграду. Тут я отметил, что пума в клетке и груда багажа также остались с заградой. Обернувшись, я увидел, что баркас... Уже окончательно разгруженный, вытащен на берег, и старик идет к нам. А теперь нам предстоит решить, как поступить с нашим незваным гостем, обратился он к Монгомери. Что с ним делать? У него есть некоторые научные познания, отозвался тот. Мне не терпится поскорее приняться за дело. Поработать над этим новым материалом, сказал старик, кивнув головой в сторону ограды. Глаза его блестели. Охотно верю! угрюмо буркнул Монгомери. «Мы не можем пустить его туда, а строить для него хижину нет времени. Вместе с тем никак нельзя посвящать его в наше дело». «Готов вам повиноваться», — сказал я. «У меня не было ни малейшего представления о том, что означало пустить туда». «Я тоже думал об этом», — сказал Монгомери. «Но у меня есть комната с наружной дверью». «Значит, решено». Быстро прервал его старик, пристально глядя на Монгомери, и мы все трое подошли к ограде. «Мне очень жаль, что приходится окружать дело такой тайны, мистер Прендик. Наше маленькое предприятие имеет свой секрет, нечто вроде комнаты синей бороды. В сущности, тут нет ничего страшного для человека с крепкими нервами. Но пока мы еще не пригляделись к вам... «Понятно», — сказал я, — «глупо было бы мне обижаться за недоверие». На его мрачном лице появилась бледная улыбка. Он принадлежал к такому суровому типу людей, которые улыбаются одними уголками рта. И он поклонился в знак признательности. Мы прошли мимо главных ворот. Они были тяжелые, деревянные, окованные железом и запертые на замок. Перед нами были свалены груды багажа с баркаса. В углу ограды оказалась небольшая дверь, которую я раньше не заметил. Старик вынул из кармана своей засаленной синей блузы связку ключей, отпер дверь и вошел. «Меня удивило!» что даже во время его присутствия на острове все здесь так надежно заперто. Я последовал за ним и очутился в небольшой комнате, просто, но уютно обставленной. Внутренняя дверь была приоткрыта и выходила на мощенный двор. И эту дверь Монгомери тотчас же запер. В дальнем углу комнаты висел гамак. Маленькое незасекленное окно, забранное железной решеткой, выходило прямо на море. Старик сказал, что здесь я буду жить и не должен переступать порога внутренней двери. которую он на всякий случай запер. Он указал на удобную шезлонку окна и на множество старых книг, главным образом сочинений по хирургии и изданий классиков на греческом и латинском языках. Эти языки я помнил с трудом, стоявших на полке около гамака. Вышел он через наружную дверь, словно не желая более отворять внутреннюю. «Обыкновенно мы здесь обедаем», сказал Монгомери, и вдруг, как будто почувствовав неожиданное сомнения, быстро последовал за ушедшим. «Мора!» — окликнул он его. Сначала я не обратил на эту фамилию никакого внимания. Но, просматривая книги, стоявшие на полке, я невольно стал припоминать, где же раньше я его слышал. Я сел у окна, вынул оставшиеся сухари и с аппетитом принялся жевать их. «Мора!» Сглянув по окно, я увидел одного из удивительных людей в белом, тащившего ящик с багажом. Вскоре он скрылся из виду. Затем я услышал, как позади меня щелкнул замок. Много погодя, сквозь запертую дверь, донесся шум и возня, подобные собакам, которых привезли с берега. Они не лаяли, а только как-то странно рычали и фыркали. Я слышал быстрый топот их лап и успокаивающий голос Монгомери. Таинственность, которую окружили себя эти двое людей, произвела на меня очень сильное впечатление, и я задумался над этим, как и над удивительно знакомой мне фамилией Мора. Но человеческая память так капризна, что я никак не мог припомнить, с чем связана эта известная фамилия. Постепенно я начал думать о непостижимой странности обезображенного и закутанного в белое человека на берегу. Я никогда не видел такой походки, таких странных телодвижений, как у него, когда он тащил ящик. Я вспомнил, что ни один из этих людей не заговорил со мной, хотя я и видел, что все они по временам посматривали на меня как-то странно, украдкой и совсем не тем открытым взглядом, которые бывают у настоящих дикарей». Я никак не мог понять, на каком языке они говорили. Все они казались удивительно молчаливыми, но когда говорили, голоса их звучали резко и неприятно. Что же с ними такое? Тут я вспомнил глаза уродливого слуги Монгомери. Он вошел как раз в ту минуту, когда я подумал о нем. Теперь он был одет в белое и нес небольшой поднос с и вареными овощами. Я чуть не отскочил, когда он, любезно кланяясь, поставил передо мной на столе поднос. Изумление сковало меня. Под черными мелкими придями волос я увидел ухо. Оно внезапно очутилось прямо перед моими глазами. Ухо было остроконечное и покрытое тонкой бурой шерстью. «Ваш завтрак, сэр!» — сказал он. Я уставился ему прямо в лицо, чувствуя, что не в силах ответить. Он повернулся и пошел к двери, странно косясь на меня через плечо. Я проводил его взглядом, и в то же самое время из подсознания, в памяти у меня всплыли слова... «Заказы Мора. Или указы?» «А, вот что!» — память перенесла меня на десять лет назад. «Ужасы Мора!» Мгновение, и эта праза смутно вертелась у меня в голове, но тотчас она предстала передо мной, напечатанная красными буквами на небольшой коричневой обложке брошюры, которую невозможно было читать без дрожи. Я ясно припомнил все подробности. Это давно забытая брошюра с поразительной яркостью воскресла в памяти». В то время я еще был юношей, а Мору уже перевалило за пятьдесят. Это был выдающийся ученый-физиолог, хорошо известный в научных кругах богатством своего воображения и резкой прямотой взглядов. Был ли это тот самый Мора? Он описал несколько поразительных случаев переливания крови и, кроме того, был известен своими выдающимися трудами о ненормальности развития организма. Но вдруг его блестящая карьера прервалась. Ему пришлось покинуть Англию. Какой-то журналист пробрался в его лабораторию под видом лаборанта с намерением опубликовать сенсационное разоблачение. Благодаря поразительной случайности, если только это действительно была случайность, его гнусная брошюрка приобрела громкую известность. Как раз в день ее появления из лаборатории Мора убежала собака с ободранной шкурой, вся искалеченная. Это было скверное время, и один известный издатель, двоюродный брат мнимого лаборанта Мора, обратился к общественному мнению. «Уже не в первый раз общественное мнение восстало против методов экспериментального исследования. Тогда Мора был изгнан из страны. Может быть, он и заслуживал этого, но безразличие других исследователей, отречение от него большинства его собратьев-ученых были все же постыдны. Правда, судя по сообщению журналиста, некоторые из его опытов были бессмысленно жестоки. Быть может, ему удалось бы примириться с обществом, прекратив свои исследования, но он не пошел на это». как сделало бы на его месте большинство людей, испытавших однажды невыразимое счастье заниматься наукой. Он не имел семьи, и ему надо было заботиться только о себе. Я чувствовал уверенность, что это тот самый Мора. Все указывало на это. И вдруг мне стало ясно, для чего предназначалась пума и другие животные, доставленные вместе с остальным багажом за ограду позади дома. Странный, слабый, смутно знакомый запах, который я до сих пор ощущал только подсознательно, вдруг стал осознанным. Это был антисептический запах операционный. Я услыхал за стенкой рычания пумы и визг одной из собак, которую как будто били. Собственно говоря, для всякого образованного человека в ее секции нет ничего настолько ужасного, чтобы вставлять ее тайной. Но в результате какого-то странного скачка мысли, остроконечные уши и светящиеся глаза слуги Монгомери снова ярко представлялись мне. Я смотрел на зеленую морскую гладь, растелавшуюся перед моими глазами, на волны. пенившиеся под напором свежего ветерка, и странные воспоминания последних дней одно за другим мелькали в моей голове. Что же все это значит? Эта глухая ограда на пустынном острове, этот известный сектор, эти искалеченные обезображенные люди.